Глава двенадцатая. Внешнее деление трагедии на части: пролог, эпизодий, эксод, парод, стасим, песни со сцены и коммы. Определение этих терминов. О тех частях трагедии, на которые должно смотреть как на ее основы, мы уже сказали. А по объему и месту их распределения части ее таковы: пролог. эпизодий, эксод, песни хора, а в ней парод и стасим. Эти части общие всем трагедиям, а особенностями некоторых трагедий являются песни со сцены и коммы. Пролог – это целая часть трагедии перед выступлением хора. Эпизодий – целая часть трагедии между целыми песнями хора. Эксод – целая часть трагедии, за которой не бывает песни хора. Пород хора — это первая целая речь хора, стасим песни хора без орнаписта и трахея, ком общие плач хора и актеров, а песни со сцены исполняются только актерами. О тех частях трагедии, на которые должно смотреть как на ее основы, мы сказали, а по объему и месту их распределения они таковы.